Она только-только провела разведку боем и узнала все, что ей надо было узнать. Можно было начинать главное сражение. «Конечно нет, братец», — ответила она с лукавой улыбкой, которую многие находили очаровательной и неотразимой. «В конце концов, я пришла сюда, чтобы повидаться с тобой. В последний раз мы встречались довольно давно. Должна сказать, что ты выглядишь неплохо». «Ты не ошиблась, сестра». Шагнув вперед, Рейстин выпростал из-под плаща тонкую руку и взял китиару за запястье. От его прикосновения Китиара вздрогнула. Его рука, в отличие от тех рук, горела как в лихорадке и буквально обожгла ее. Но Рейстлин внимательно наблюдал за выражением ее лица, и Китиара даже не поморщилась. Рейстлин улыбнулся. «Да, мы действительно давно не виделись. Неужели два года?» «Да, последний раз мы встречались два года назад, весной». По-прежнему удерживая ее запястье в своей руке, продолжил маг вполне светским тоном. В голосе его, однако, угадывалась легкая насмешка. Если не ошибаюсь, это было в Нераке, в храме Владычицы Тьмы, в ту самую ночь, когда моя королева была низвергнута и изгнана из этого мира. «Благодаря твоему коварству», — вставила китяра, тяготясь цепким пожатием брата. Рейстин держал ее довольно крепко, и Китяра, которая была выше и сильнее мага, почувствовала сильное желание сбросить его руку со своей. Между тем она не осмеливалась сделать это, хотя со стороны могло показаться, что она способна голыми руками переломить пополам хрупкое тело брата. Райстен негромко рассмеялся и, увлекая Китиару за собой, подвел ее к наружным вратам башни Высшего Волшебства. «Стоит ли нам говорить о коварстве, сестра? Разве не радовалась ты, когда я использовал свою магию, чтобы взломать защитный купол вокруг Ариакаса и тем самым дал возможность Таню эльфу пронзить мечом твоего повелителя и господина? Разве поступив так, я не сделал тебя самым могущественным повелителем драконов на Кринне?» «И много мне это дало», — с горечью возразила Китиара. Я застряла во плоти, словно пленница этих гнусных сломнийских рыцарей, которые держат под контролем все окрестные земли. Днем и ночью меня стерегут золотые драконы, следя за каждым моим шагом. Моя армия рассеяна по лесам, мои войны. Но ты все же прилетела сюда, — перебил ее Рейслин. Разве остановили тебя золотые драконы или рыцари? Китиара остановилась на тропе, ведущей к башне, и восхищенно посмотрела на брата. — Так это твоих рук дело? — Разумеется, — Рейслин пожал плечами. Но мы поговорим об этом позже, дрожайшая сестрица. Ты замерзла и, должно быть, проголодалась. Шайка на роща способна расстроить даже железные нервы. До сих пор только один человек смог пересечь ее пределы, да и то с моей помощью. Я знал, что ты прекрасно справишься, однако мужество госпожи Крисании немного меня удивило». «Крисания», — пораженно повторила Китиара, — «посвященная Паладайна. И ты допустил ее сюда?» «Я не только допустил ее сюда, но я сам ее и пригласил», — с невозмутимым видом сказал Рейстин. Без моего приглашения и без отвращающего заклятия она, конечно, ни за что бы сюда не добралась. «И она осмелилась прийти?» «С большим рвением, уверяю тебя». Рейстлин замолчал. Брат и сестра стояли уже перед дверьми башни высшего волшебства, и свет факелов, проникавший сквозь узкие окна бойницы, плясал на их лицах. Теперь Китяра смогла рассмотреть лицо Рейстлина. Губы его изгибались в улыбке, а золотистые глаза сверкали, как зимнее солнце, яркое и холодное. «С большим рвением», — повторил он негромко. Китиара принялась громко смеяться. Той же ночью, в тихий предрассветный час, когда обе луны закатились за горизонт, с бокалом темно-красного вина в руке, Китиара сидела в кабинете Рейслина. Брови ее были нахмурены, а лоб пересекала сосредоточенная морщина. Кабинет был довольно уютным. Во всяком случае, таким он показался Китиаре. На коврах ручной работы стояли мягкие плюшевые кресла. Такие ковры и такую мебель могли позволить себе только самые богатые люди на Кринне. Узоры на коврах изображали фантастических животных и цветы, они невольно притягивали взор, и казалось, что их красотой можно любоваться часами. По углам стояли резные деревянные столики, и на них были расставлены редкостные и прекрасные, или на редкость омерзительные, украшения и бездевушки. Однако больше всего здесь было книг. Сотни и сотни томов выстроились вдоль стен на глубоких деревянных полках. Многие из них, переплетенные в черно-синюю кожу и украшенные серебряными рунами, были похожи друг на друга, но некоторые выделялись. Книги добавляли кабинету уюта, и все же Китяре казалось, что несмотря на поющий в очаге огонь, воздух наполнен чем-то пронизывающе холодным. Она не была уверена до конца, но что-то подсказывало ей, что этот холод исходит от некоторых книг из собрания брата. Сот выбрал себе место подальше от очага. Он и теперь стоял в углу, скрытой глубокой тенью. Китиара не могла его видеть, но, как и Рейслин, ощущала его присутствие. Макс сидел напротив сводной сестры в большом кресле за гигантским столом черного дерева, украшенным столь искусной резьбой, что Китиаре подчас казалось, будто фантастические существа по его краям разглядывают ее своими деревянными глазами. Поежившись, Китиара поспешно допила вино. Несмотря на привычку к крепким напиткам, она заметила, что голова у нее начинает слегка кружиться. Китиара терпеть не могла подобного состояния, которое означало, что она начинает терять над собой контроль. Воительница сердито отшвырнула стакан, решив про себя не пить больше ни капли. «Этот твой план — чистое безумие», — раздраженно бросила она Рейскину. Устремленный на нее взгляд желтых глаз со странными зрачками действовал на нервы. Китяра стремительно поднялась с кресла и стала расхаживать по кабинету из стороны в сторону. «Он совершенно бессмысленный. Пустая трата времени и ничего больше. С твоими талантами мы двое могли бы править ансалоном. Даже...» — она резко повернулась в его сторону. «Мы могли бы править даже всем миром». «Для этого нам не понадобится ни госпожа Крисания, ни наш неповоротливый братец». «Править миром», — негромко повторю Рейстлин, словно пробую слова на вкус. «Править миром? Ты все еще ничего не понимаешь, не так ли, сестренка? Позволь мне изложить мой план еще раз, и как можно проще». Он тоже поднялся из-за стола. Опершись худыми ладонями о гладкую столешницу, Рейстлин, словно змея, подался вперед. «Мне наплевать на мир», — сказал он. «Стоит мне захотеть, и я приберу его к рукам хоть завтра. Но я не хочу». «Не хочешь править миром?» — Китиара удивленно передернула плечами. В голосе ее слышалось недоверие. «Но тогда остается только...» Она вдруг прикусила язык и с любопытством уставилась на брата. В углу комнаты сверкнули оранжевым пламенем глаза Сота. «Ага, теперь ты поняла». Рыслин удовлетворенно улыбнулся и сел на прежнее место. «Теперь ты уяснила, для чего мне нужна эта праведная дочь поводайна или как ее там. Сама судьба направила ее ко мне, и как раз накануне моего путешествия». Некоторое время Китя рассмотрела на него, не в силах вымолвить ни звука. В конце концов, она снова обрела дар речи. «Как? Откуда ты знаешь, что она захочет последовать за тобой? Надеюсь, ты ничего ей не сказал?» Я сказал только то, что способно было зажечь огонь в ее сердце. Крайне довольный собой, Райслин улыбнулся и откинулся на спинку кресла. Должен заметить, это был один из самых удачных моих спектаклей. Я говорил неохотно, словно меня вынудили к беседе лишь ее доброта и чистота ее помыслов. Слова мои рождались на свет в муках и истекали кровью. Она погибла. Погибла из-за своей же жалости и сострадания. Теперь она моя. Вздрогнув, Рейслин вернулся из былого в настоящее. «Она пойдет за мной», — сказал он холодно. «И она, и этот разжиревший шут, мой братец. Уверен, он станет служить мне, не раздумывая. Впрочем, в последнее время он вообще редко напрягает мозги». Китиара приложила пальцы к вискам и почувствовала быстрые толчки крови. Она знала, что это не вино, она давно протрезвела. Ярость и горькое разочарование заставили ее сердце биться быстрее обычного. «Он мог бы помочь мне», — в гневе подумала Китиара. «Малва не лжет, он и в самом деле невероятно могуч. Но он безумен. Мой брат Рейслин спятил, он потерял последние остатки разума». Потом где-то глубоко внутри нее проснулся непрошенный голос. «Ну и что с того, что он безумен? А если он действительно хочет осуществить задуманное?» Китиара еще раз оценила план Рейслина, пытаясь взглянуть на него с самых разных сторон. То, что ей открылось, ужаснуло ее. «Нет, ему не победить. Но мало того, что он не добьется успеха, он будет повержен и потащит за собой ее, если она, конечно, к нему присоединится». Все эти мысли промелькнули в голове Китиары за несколько мгновений, и ни одна из них не отразилась на ее лице. Только очаровательная улыбка ее становилась все шире. «Да, многие мужчины умерли под этой улыбкой. Она была последним, что довелось ему видеть жизни». Должно быть, Рейстлин, не спускавшись сестры пристального взгляда, подумал именно об этом. «Ты могла бы, обезопасив себя, просто присоединиться к победившей стороне сестра?» – предложил он. Китиара заколебалась. «Если ему удастся осуществить задуманное, это будет просто грандиозно. Грандиозно! Крин падет к ее ногам!» Китиара посмотрела на мага. Этот 28-летний мужчина, в свои годы выглядевший как старик, родился на свет хилым и слабым. Только схожесть черт лица роднила его со здоровым и крепким братом-близнецом. «Дайте ему умереть. Пусть лучше это произойдет сейчас и быстро, чем потом и с тяжкими мучениями», — сказала тогда повитуха. Китиара была в то время подростком. Услышав, как мать сквозь слезы согласилась с повитухой, она вознегодовала. Мать согласилась, но Китиару свамить не удалось. Внутренние повеления заставило ее бросить вызов судьбе. «Ребенок будет жить», — решила она. «Я заставлю его жить, даже если он сам этого не захочет». Потом она не раз с гордостью говорила людям. «Моя первая битва была битвой с богами, и я победила». Но сейчас Китиара посмотрела на брата. Перед ней сидел мужчина, но внутренний взор ее все еще видел того вечно хнычущего, перепачканного рвотой младенца, болевшего всеми мыслимыми и немыслимыми детскими хворями. Китиара отвела взгляд. «Мне пора возвращаться», — она натянула перчатки. «Ты пошлешь мне весточку, когда вернешься?» «Если меня ждет успех, то в этом не будет нужды», — сказал рейстин. «Ты и так узнаешь». Китяра чуть было не ухмыльнулась, но вовремя притворилась, будто старается подавить зивоту.